Доцент Носков весь вечер притворялся, что пьет водку. На самом же деле только при Ублевом. Поэтому он оставался практически трезвым и мог бы спокойно сесть за руль. Беда только в том, что своей машины у него не было. Но, как остроумно заметил классик ленинизма, Зачем тратиться на авто, когда есть буржуи, которые доставят тебя куда надо совершенно бесплатно, и при этом еще будут стараться произвести на тебя наилучшие впечатления? М да, сказать-то он сказал, только сам разъезжал повергнутой в мрак холод и разруху Москве на шикарном ролс роисе Причем, вопреки официальной легенде, вовсе не конфискованном у российских буржуев, а специально заказанном в мировом гнезде самых отъявленных кровопийц-эксплуататоров Великобритании. Иван Семенович вздохнул. Беспредельная гласность, сорвав строгие грифы с партийных архивов, уничтожила идеологический фундамент его профессии. Но чего стоят рассказы про аскетизм революционных вождей, отдающих и горбушки партийных пайков в сиротские дома и падающих в голодные обмороки, после того, как оголтело коптящий желтый журнал опубликовал кремлевское меню 1920 года? Парная стерлядь со спаржей, перепела, фаршированные белыми грибами. Пирожки с земляникой, торт «Наполеон», а кристальное бескорыстие родителей рабочего класса начисто зачеркнуто сейфом товарища Свердлова, набитым драгоценностями и заграничными паспортами на разные имена. «Эх, товарищ, как теперь прикажете жить идейным обществоведом?» подвели его классики. Ох, как подвели. Ни в один коммерческий вуз не устроишься. Не то, что на стерляти перепилов на хлеб с маслом не заработаешь. Доцент Носков зажал почти целую отбивную между двумя кусками хлеба, сунул в полиэтиленовый пакет, туда же сыпал оставшиеся и слипшиеся пельмени. Завернул плотно, спрятал в портфель, тревожно осмотрелся. Никто не обращал на него внимания. Банкет катился под горку, зал на три четверти опустел, только в дальнем углу шумит по инерции компания самых забубенных гуляк. До да у выхода прощаются, обнимаются несколько пар. Иван Семенович с рассеянной улыбкой и цепким ищущим взглядом прошелся вдоль покинутых столов, выбирая наименее разоренные. Задумчиво присаживался, одной рукой для маскировки наливал себе рюмочку, второй заворачивал в салфетки и складывал в портфель яблоки, бананы, пирожные, уцелевшую колбасу и даже, о чудо, недоеденную шоколадку. Техники экспроприаторства у классиков поучиться следовало. И диалектики понимания волшебной формулы «экспроприация экспроприаторов» тоже. Если отнимаешь ты, это правильно и хорошо. А если отнимают у тебя, это подло и преступно. Когда бесчинствующая в столице неуловимая банда Яшки Кошелька на свою беду выкинула вождя революции из его замечательного ролс роиса неуловимость налетчиков сразу окончилась. Их быстренько изловили и сноровисто расстреляли у холодной кирпичной стены, брызгавшей красными крошками при каждом залпе. Доцент Носков всю жизнь беззаветно служил идее. Он старательно воспевал идеальных и непогрешимых героев, титанов борьбы с буржуазией за счастливое будущее рабочего класса. Он знал наизусть все достижения социализма. Тысячи тонн выплавленного чугуна и стали. Миллионы центнеров собранной пшеницы, трудовые подвиги передовиков производства и мог безошибочно перечислить все предпосылки скорейшего построения коммунистического общества. И что в результате? Его студенты, бывшие комсомольцы и будущие боневуры, павки Корчагины и матросовы, превратились именно в тех самых буржуа, или, что не лучше, прослойку, обслуживающую и защищающую, кто бы мог подумать тогда, государство махрового олигархического капитала. А вместо коммунизма приехали в капитализм. Вот как все перевернулось. Ну а сам Иван Семенович, старый большевик, живет в своем родном городе, как Ульянов Ленин в Шушинской ссылке или в Шалаше в Разливе. Сиро, бедно и бесприютно. Хотя это сравнение тоже из старых сказок. На самом деле преследуемые вожди мыкались по самым фешенебельным курортам — Лазурный берег, Монако, Швейцария. Буревестник революции Максим Горький описывал беспросветную жизнь пролетариата, сидя на острове Капри, который и сейчас остается одним из самых дорогих курортов мира. Владимир Ильич предпочитал Тюрих и Лондон, хотя не гнушался заехать поиграть в рулетку в Монте-Карло. Когда-то Иван Семенович в делегации самых твердокаменных и надежных партийцев — Побывал в тех краях и потом в лекциях упоминал, что даже буржуи установили великому вождю памятник напротив знаменитого казино. Правда, не конкретизировал, что памятник довольно своеобразный. Голова Ленина, соединенная змеевиками с перегонными кубами, промывание мозгов называется. Но об этом всем знать и не надо. А теперь узнали, и все рухнуло. «Эх, товарищи, товарищи!» Иван Семенович вздохнул. «Если бы христоматийные герои из истории КПСС были настоящими героями, все было бы по-другому. А так просрали идеологию, развалили страну, через это и он бедствует. Как Владимир Ильич в период цюрихской эмиграции. Чужак чужаком, никому не нужен» никому не интересен осколок какой-то далекой цивилизации. И даже мемориальную табличку, как там, на шпигель Гассе-6, ведь не повесят, Дас. А посему он вынужден использовать любую возможность для выживания. Любую. Как это у Ильича? «Наша нравственность выводится из интересов нашей классовой борьбы». А какие у него, старого большевика Ивана Семеновича Носкова, интересы? В данный момент экспроприировать пищу и с комфортом доехать домой. Потертый портфель раздулся, как обожравшаяся дворняжка. замок с трудом защелкнулся. Пора было воплощать вторую часть своих классовых интересов. И Иван Семенович, выставив перед собой рюмку как универсальный пропуск, приблизился к шумящему осколку издыхающего банкета. Десятком раскрасневшихся офицеров руководил полковник Котельников. Он же возглавлял оборону от Джон, которые безуспешно пытались растянуть благоверных по домам. «За ракетные войска!» поднял очередную рюмку котельников и басом рявкнул «Ура! Ура! Ура! Ура!» Тонким голосом поддержал его Иван Семенович, вытянув рюмку, из которой так и не выпил. Он вообще был равнодушен к спиртному, хотя в последнее время стал снисходительнее к коньячку, который разгоняет холодеющую кровь и веселит уставшую душу. «Поедем, Толя, ну сколько можно?» теребила мужа за рукав пухленькая мадам Котельникова с расплывшейся косметикой на потном лице. «Через пять минут поедем. Чего ты волнуешься? Машину у входа!» «Раньше все о «Жигулях» мечтали», — повел Иван Семенович тонкую беседу. «Лично я так и не накопил. А теперь все на хороших машинах ездят». Полковник Котельников не замедлил откликнуться с брюзгливостью знающего жизнь человека — «Толку, что хорошие! А за рулем кто? Водить умели хотя бы! Шпана!» Носков предположил, что полковник — опытный водитель, приверженец истинного старомосковского стиля езды. Полковник не спорил. Через пять минут он уже вовсю нахваливал свои сильныи Range «Рэндж-ровер». «Подвеска, как у танка, кожаный салон, четырехзонный климат-контроль, короче, стопроцентная проходимость и стопроцентный комфорт. Наверное, большая машина?» — округлив глаза, спросил Иван Семенович. «Не то слово. Огромная. Вся семья. Плюс горнолыжное снаряжение. Плюс два ящика коньяка, плюс мешок еды. Да и тогда место все равно полно». «Я в такой и не сидел никогда», — повел Носков свою партию в Эншпиль. «Может, подвезете? Я на Вернадского живу, напротив кометы. Знаете, гостиница МВД. Это совсем недалеко, двадцать минут езды». Полковник подмигнул, бросил косой взгляд на сверкающую и позвякивающую, как новогодняя елка жену. «Поехали. Там на капоте можно еще коньячку накатить. Еще чего?» Возмутилась полковничиха. — Сколько можно? — А что? — загромыхал обиженный Котельников. — У нас же юбилей! — Да у тебя каждый день юбилей! То встреча, то проводы, то звание, то пенсия! Пока супруги выясняли отношения, профессор Носков скромно помалкивал. Коньяк на капоте его не интересовал. А что интересовало, то он уже практически получил. Трансфер, как нынче модно говорить. И совершенно бесплатно, если не считать платой восхвалений по пути великолепной машины и замечательного водителя. И действительно, оба своих интереса верный адепт марксизма-ленинизма поимел полностью. В половине первого ночи роскошный черный джип доставил его прямо к подъезду вместе с портфелем, набитым экспроприированными продуктами. «Всех благ, здоровья, успехов, радостей!» Благословил доцент на прощание хмурую у Котельниковых И радостно подмигнул сам себе Трансфер он тоже экспроприировал Лифт-каналья не работал Тут уже никакая задушевная беседа не поможет Пришлось тащить тяжеленный портфель на восьмой этаж пешком Задыхаясь, доцент вошел в свою аскетичную с порыжевшим линолеумом и старомодными бумажными обоями полуторку, где его никто не ждал. Запер хлипкую дверь на два замка, раздевшись, бережно убрал костюм в одежный шкаф без дверц. «Говорите, Ульянов Ленин на чужбине швейцарской. Так ведь там на чужбине он был не один». Надежда Константиновна борщи варила, до задачи левых циммервальдистов корректировала. А еще теща, схороненная позже в Берне. Теща — это, конечно, сомнительное преимущество. И все-таки. Иван же Семенович был совсем один. Про первую свою жену он вспоминать не любил. Ошибка юности. Мещанское болото, бредовые письма вместком с чудовищными грамматическими ошибками. Я считала, что звание кандидата исторических наук в нашей советской стране обязывает человека быть моральным человеком, а не скотом, и не зажиматься с студентками в классах вместо того, чтобы уважать свою собственную жену. Второй живный, равно как и третий, Иван Семенович не был. Борщи себе варил он сам, но плохо. В квартире месяцами не убирал, поскольку ему опротивил царивший в той семье мещанский культ чистоты. Он разгрузил портфель в девственно пустой Саратов с облупленной эмалью и жестким, растрескавшимся уплотнителем. Разложил по баночкам селедку, картошку, пельмени. Полторы отбивные сложил в эмалированную миску. Туда же устроил шесть кусочков полукопченой колбасы и накрыл крышкой. Пирожные засунул в один полиэтиленовый пакет, фрукты — в другой. Прикинул, что если не излишествовать, то еды хватит на два дня. Ну, на два с половиной. А юбилеи историка историко-архивного института только в пятницу — «Эх, товарищи! Были бы вы настоящими рыцарями без страха и упрека!» Постарчески кряхтя, Носков ополоснул лицо над гулкой жестяной, родом из застойных семидесятых, раковиной, с присохшими седыми волосками и застывшими остатками пены для бритья. Потом прошел на рабочее место». На письменном столе всегда безупречный порядок. Справа — нацеленные в окно ручка и остро отточенный карандаш. Слева — стопка сероватой бумаги и карточки из глянцевого оранжевого картона с цифирным узором, на которых в стародавние времена набивали программы для ЭВМ иван семенович взглянул на часы возбужденно умыл над столом сухонькие ручки и в миг пропало куда то глуповатое выражение на его личике. прояснились глаза даже неприличная бородавка как то уменьшилась в размерах утратила свою карикатурность агент кгб фсб профессор сел в жесткое кресло взял карандаш прищурился Пока майоры с полковниками пили и ели, вспоминали, бахвалились, пускали пьяную слезу, голова Ивана Семеновича напряженно работала, уши слушали, глаза подмечали. Сейчас оставалось рассортировать, классифицировать информацию, выделить и зафиксировать главное, сделать выводы и подвести итоги. Эту работу, как опытный марксист-обществовед, он знал досконально. Методика и методология, анализ и синтез, индукция и дедукция. Полоски оранжевого картона быстро заполнялись мелким ровным почерком. Общая характеристика банкета, краткий анализ гостей, межличностные связи, симпатии-антипатии направленность разговоров, группы, подгруппы, личности, лидеры и аутсайдеры, особо Катранов, Симага, Мигунов, их взаимоотношения между собой и другими офицерами, их жены, темы бесед, реплики, реакции, странности поведения, конфликтные ситуации, особо выделить тему смерти Дроздова полковник Рыбаченко, выдающий тайну следствия, полковник Котельников, неизвестно, на какие деньжищи купивший автомобиль размером с квартиру и обвешавший жену бриллиантами, как новогоднюю елку. Заполнив дюжину карточек, разложил их перед собой, пробежал еще раз глазами, что-то поправил, и тогда уже, придвинув поближе стопку бумаги, взялся за окончательный отчет. Он работал с удовольствием, с веселой злостью. Вот вам подполковники и полковники с расфуфыренными женами. Вот тебе распутный город, чужбина, вражина, родная, бессрочная эмиграция. Вот вам дутые герои, лопнувшие идеологии. Вот тебе худая старость, тощие пенсии в 2200 рублей, биточки особые из кулинарии, к черту интеллигентские рефлексии, к черту пролетариат, к черту буржуазию, здоровые калории, спокойный сон, койко-место в приличной клинике — вот главные ценности и деньги, конечно, деньги. Ленин ни франками, ни марками не брезговал. О поражении своего правительства в империалистической войне писал вот так же, ночами, пока сытые бюргеры спали в кроватях с балдахинами, Иван Семенович тоже смог бы. Смог бы? Он даже остановился, отложил в сторону ручку, смотрел в темное окно, пока не разглядел там свое размытое отражение. Написал бы? Для ЦРУ, к примеру, несмотря на то, что 36 лет были отданы без остатка другой трехбуквенной аббревиатуре. Иван Семенович оторвал взгляд от окна, заново перечитал первые два абзаца, машинально внес кое-какие правки. Так ведь никто не предлагал, вот в чем дело. Никакой такой Мефистофель из ЦРУ не являлся перед ним ни в образе черного пуделя ни в образе распутной шатенки в серном дыму и пламени. Не искушали, да, пронесло. В этой пассивной, нечаянной верности Иван Семенович когда-то даже черпал уважение к собственной персоне. Когда не знал еще, что такое мерцательная аритмия, тромбоз и отекшие за ночь ноги, которые не влезают ни в одни туфли. Сейчас же? нет. В самом деле, а пусть бы явился за океанский бес, хотя бы ради интереса. Ох, Иван Семенович с удовольствием послушал бы его заманчивые ядовитые речи. Только интерес. Доллар падает, батенька. Это надо учесть. Да и шатенки в его узком 63-летнем контексте они тоже стремительно девальвируют. Это также учитывать придется. А торговаться можно и нужно. Торговаться, батенька, нужно страстно, до самозабвения. Это с нашими только не поторгуешься особо. А у тех давно рыночная экономика, причем настоящая. Ладно, ладно. Иван Семенович усилием воли прекратил полет мысли. Никто ничего ему не предлагал. Это факт. А раз так, то и думать нечего и мечтать». Доцент Носков вздохнул и продолжил работу. Некоторое время он был еще рассеян. Мысли нет-нет, да исползали в жаркие серные пучины. Но потом дело пошло на лад. Четверти седьмого двадцатистраничный отчет был готов. В окне занимался рассвет.